Глава 18. Козел отпущения. Спейд, обнимая Бриджита Шоннаси, скупо улыбнулся и сказал, «Отчего же не поговорить?» Гутман сделал три неуклюжих шага назад, освобождая проход. Его жирные складки заколыхались. Спейд и девушка вошли вместе. За ними следом мальчишка и Кейра. Пейр остановился в дверях. Мальчишка спрятал один из своих пистолетов в карман и встал, почти вплотную за спиной Спейда. Спейд изловчился посмотреть через плечо на мальчишку. Пошёл вон. Меня ты обыскивать не будешь, мальчишка сказал. Не дёргайся, заткни пасть. Ноздри Спейда раздувались, но голос был спокойным. Пошёл вон. Если ты хоть пальцем дотронешься до меня, без пистолета нам уже не обойтись. Спроси своего босса, щенок, хочет ли он, чтобы меня застрелили ещё до разговора. Оставь. Вы умер, сказал Толстяк. Он посмотрел на Спейда со снисходительной суровостью. Поразительное упрямство. Что ж, давайте рассаживаться. Спэйт сказал: "Я ведь говорил вам, что этот сопляк мне не нравится". И провёл Бриджету к тишиноседь к дивану. Они сели рядом. Она положила голову на его левое плечо. Он обнял её за плечи. Она перестала дрожать и задыхаться. Гудман опустился в мягкое кресло-качалку. Кейр сел в кресло у стола. Мальчишка садиться не стал. Он стоял в дверях, там, где ранее стоял Кейра, держа пистолет дулом вниз и смотрел из-под густых ресниц на грудь Спейда. Кейра положил свой пистолет на стол рядом с собой. Спейд снял шляпу и швырнул её на другой конец дивана. Ухмыльнулся Гудману. Ухмылка эта, застрявшая и без того угловатые черты было такой непристойный что делало его похожим на сатира а у вашей дочери чудный животик сказал он но как же вам не жаль царапать такой живот булавками гутман улыбнулся вежливо и чуточку илейно мальчишка в дверях сделал шаг вперёд и чуть приподнял свой пистолет все присутствующие посмотрели на него Как это ни странно, но в столь различных взглядах, какими смотрели на мальчишку Бриджету Шоннаси и Джуэл Кайра, было совершенно одинаковое неодобрение. Мальчишка zerдился, убрал выставленную ногу, выпрямился, опустил пистолеты и встал так же, как раньше, глядя в грудь Спейда. Гудман снова повернулся со своей елейной улыбкой к Спейду. И вкратчиво замурлыкал: "Да, сэр. Это позор, но вы должны признать, что цели своей мы достигли". Спейт нахмурился: "Зачем такие сложности? Завладев соколом, я сам, естественно, хотел как можно скорее встретиться с вами. Вы платите наличными. Чего же ещё?" Отправляясь в Берлингейм, Я ожидал попасть на такую вот встречу. Кто же знал, что вы с получасовым опозданием попытаетесь убрать меня с дороги и мечетесь по городу в надежде найти Джакуби, пока он не нашёл меня. Гудман хихикнул, казалось только от удовольствия. Что ж, сэр, сказал он. Так или иначе наша встреча состоялась, если вы действительно хотели её. Я действительно её хотел. Как скоро вы можете сделать первый взнос и забрать у меня птицу? Бриджит Эшудноси села прямо и с удивлением посмотрела на Спейда. Спейд небрежно похлопал её по плечу. Он неотрывно смотрел в глаза Гудману. Глаза Гудмана весело поблескивали меж жирных припухлостей. Что касается этого сэр начал он и полез во внутренний карман пальто. Кейра, вцепившись в свои бёдра, наклонился в кресле и тяжело задышал открытым ртом. Гудман повторил: "Что касается этого сыра?" и вынул из кармана белый конверт. 10 глаз, даже глаза мальчишки перестали прятаться за ресницами, уставились на него. Вертя конверт в своих пухлых руках, Гудман сначала вопросительно посмотрел на совершенно чистую лицевую сторону, а потом на оборотную, не заклеенную, а всего лишь закреплённую маленьким бумажным язычком. Потом поднял голову, дружески улыбнулся и бросил конверт на колени Спейду. Конверт, не очень толстый, но достаточно тяжёлый, Ударился о живот Спейда и лег ему на колени. Спейд неторопливо поднял его и, сняв руку с плеч девушки, столь же неторопливо открыл. В конверте лежали тысячедолларовые банкноты, гладкие, хрустящие, новые. Спейд вынул их и пересчитал. Банкнот было десять, он с улыбкой поднял голову. Мы договаривались о большей сумме. Да, сэр, договаривались, согласился Гудман. Но тогда мы только говорили, а это настоящие деньги, звонкая, так сказать, монета. За 1 доллар наличными вы можете купить больше, чем за 10, о которых только договаривались. Его припухлости затряслись от беззвучного смеха. Когда жировые складки и шары успокоились, он сказал уже более серьезным голосом. — Нас стало больше! Движением головы он указал на Кейра. — И, видите ли, сэр, одним словом, ситуация изменилась. Пока Гутман говорил, Спейд подровнял пачку банкнот, положил ее в конверт и вставил язычок на место. — Теперь... Положив локти на колени, он наклонился вперёд и, взяв конверт за угол двумя пальцами, болтал им между ногами. Ответ его толстеку прозвучал беззаботно. Конечно, но хоть вы и объединились, сокол всё же в моих руках. Вцепившись в родливые пальцами в ручки кресла, Кейр опадался вперёд и своим тонким голоском чопорно произнёс: Мне представляется излишним напоминать вам, мистер Спыт, что хотя сокол и находится в ваших руках, вы сами несомненно находитесь в наших руках. Спыт ухмыльнулся. Я стараюсь не позволять себе волноваться по этому поводу. Он выпрямился, отложил конверт в сторону на диван и обратился Гудману. К вопросу о деньгах мы ещё вернёмся позднее. Есть ещё одна проблема, решение которой не терпит отлагательств. Нам нужен козёл отпущения. Толстяк нахмурился, не понимая сказанного, но прежде чем он открыл рот, Спейт уже начал объяснять. Полиции необходима жертва. Кто-то, на кого они могли бы списать эти три убийства. Мы Тейлор прервал Спейдс, рывающимся взволнованным голосом: "Два! Только два убийства, мистер Спейд. Нет сомнения, что вашего компаньона убил Тэрзби". "Ладно, два", проворчал Спейд. "Какая разница? В любом случае мы должны скормить полиции одного". "Теперь", вмешался Гудман. Он говорил со снисходительной улыбкой: и добродушной уверенностью. — Из того, что мы знаем о вас, сэр, можно с полной уверенностью заключить, нам нет нужды беспокоиться о таких вещах. Что касается отношений с полицией, мы вполне можем положиться на вас, вы не нуждаетесь в нашей неквалифицированной помощи. — Если вы так думаете, — откинулся Спейд, Значит, вы знаете недостаточно. Перестаньте, мистер Спейт. Вам едва ли удаётся убедить нас, что вы хоть немного боитесь полиции, или что вы не сможете справиться? Спейт фыркнул, выдохнув воздух одновременно через рот и нос, согнулся, снова положив локти на колени, и раздражённо прервал Гудмана: Я ни капли не боюсь полицейских и знаю, чёрт возьми, как с ними можно справиться. Именно это я и пытаюсь вдолбить вам. Чтобы с ними справиться, им надо швырнуть жертву, человека, на которого они могли бы повесить все убийства. Хорошо, сыр. Я допускаю, что это один из возможных путей, но никаких но. Возразим в спеть. Это единственный выход. Глаза его под багровиющим лбом горели неподдельным бешенством. Синяк на виске стал тёмно-каштановым. Я знаю, о чём говорю. Я выпутывался из таких ситуаций раньше. Надеюсь, выпутаться и теперь. В разное время мне приходилось посылать к дьяволу всех, начиная с верховного судьи и ниже. И мне это сходило с рук мне это сходило с рук потому что я никогда не позволял себе забывать что час расплаты придёт я никогда не забывал что когда придёт час расплаты я должен быть готов прийти в главное полицейское управление гоня перед собой жертву и сказать им вот балланы ваш преступник пока я способен на это Я могу показать язык любому фараону и плевать на все статьи закона вместе взятые, но стоит мне хотя бы один раз промахнуться, они утопят меня в дерьме. Но я пока не промахивался и не промахнусь, можете не сомневаться. Гудман заморгал, и взгляд его на какое-то время потерял свою вкрадчивость. Но улыбка на его жирном розовом лице, а также голос, совершенно не изменились. — В вашей системе рассуждения, сэр, много разумного. Ей-богу, много. И если бы ее хоть как-нибудь можно было приложить к нашему случаю, я бы первый закричал. Держитесь ее во что бы то ни стало, сэр. Но в нашем случае она как раз и неприменима. Такое случается даже с лучшими из системы. Приходит время, когда необходимо делать исключения, и мудрый человек их делает. И именно так, сэр, обстоит дело в данном случае. И я вынужден напомнить, что вам хорошо заплачено за такое исключение, которое вам придется сделать для нас. Конечно, если вы не сможете передать жертву полиции, забот у вас прибавится, но... Гутман засмеялся и развёл руками. Но вы не тот человек, который боится за борд. Вы умеете постоять за себя и всегда, что бы ни случилось, в конце концов окажетесь на коне. Он сложил губы бантиком и прищурил глаз. Вы исправитесь, сэр. Взгляд Спейда стал жёстким, лицо суровым. — Я знаю, о чем говорю, — сказал он тихим, намеренно спокойным тоном. — Это мой город и мои хитрости. Я, конечно, могу остаться на коне и в этот раз, но в следующий, когда кобылка окажется порезвее, меня так остановят, что я наглотаюсь собственных зубов. Меня это не устраивает. Вы, голубки, упорхнете в Нью-Йорк. Константинополь или куда-нибудь ещё? А мне здесь жить и дело делать. Но вы можете, начал Гудман. Не могу, сказал Спей убеждённо. И не буду, не сомневайтесь. Он сел прямо. Улыбка смыла суровость с его лица. Он заговорил быстро, стараясь быть спокойным и убедительным. Слушайте, Гудман, то, что я предлагаю, выгодно всем. Если мы не дадим полиции Козла отпущение, ставлю 10 к одному, что рано или поздно они напрудут на информацию о Соколе. Тогда где бы вы ни были, вам придётся лечь на дно вместе с птичкой. Что согласиетесь не поможет вам сказочно разбогатеть. Дайте им Козла отпущение, и они тут же отстанут. — Вот в этом-то, сэр, и загвоздка, — ответил Гутман, беспокойство которого по-прежнему выдавали одни глаза. — А если не отстанут? А если козел отпущения как раз и выведет их на сокола? — С другой стороны, они, по-моему, уже сейчас отстали, и самое лучшее, что мы можем сделать, — это спокойно уйти со сцены. На лбу Спейда начала надуваться вена. «Боже! Оказывается, вы тоже ничего не понимаете!» — сказал он, сдерживая себя. «Они не спят, Гутман! Они притаились и ждут! Попытайтесь понять это! Они знают, что я по уши увяз в этом деле! Все в порядке, пока я в состоянии своевременно предпринять необходимые шаги! Но если нет, мне крышка!» Его голос снова стал убедительно вкрадчивым. Послушайте, Готман, неужели вы не понимаете, что нам совершенно необходимо подкинуть им жертву? Другого выхода нет. Давайте отдадим им Соплика. Он кивнул беззлобно в сторону мальчишки в дверях. Он же на самом деле застрелил Ирцбиджакоби, верно? В любом случае Он просто создан для такой роли. Давайте соберём необходимые улики и отдадим его. Мальчишка в дверях сжал уголки гу. Могло показаться, что он едва заметно улыбнулся. Никакого другого эффекта предложение Спейда на него вроде бы не произвело. Смуглое лицо Джоэла Кира пожелтело. Открыв рот, он уставился на Спейда выпученными от удивления глазами. Его женаподобная грудь нервно вздымалась. Бриджитта Шоннеси отпрянула от Спейда и развернулась так, чтобы видеть его лицо. Её испуганное смятение в любой момент грозило смениться истерическим смехом. Гудман сидел тихо и невозмутимо, пока вдруг не рассмеялся. Смеялся он долго и от души, в его елейно приторных глазах плясали весёлые искорки. Отсмеявшись, он сказал: "Эй, богусы, вы большой оригинал, очень большой". Он вытащил из кармана белый на собой платок и вытер глаза. "Никогда не знаю, что вы скажете или сделаете в следующий момент". Одно ясно нечто потрясающее. Не вижу в этом ничего смешного. Казалось, смех Толстика не произвёл впечатления на Спейды. Он говорил так, как говорят с упрямым, но вполне разумным другом. Это самый лучший выход, когда полицейские, "Но, дорогой мой", возразил Гудман, "неужели вы не понимаете?" Если бы я хоть на миг предположил такую возможность, нет, даже простое предположение более чем дико. Я люблю Уилмера как своего родного сына, поверьте мне. Но если бы я даже на миг предположил такую возможность, что, по вашему мнению, в таком случае удержала бы Уилмера от того, чтобы выложить полиции всё, что он знает о Соколи И о каждом из нас. Спейд ухмыльнулся, не разжимая губ. Если возникнет нужда, — сказал он мягко, — мы можем пристрелить его при попытке оказать сопротивление во время ареста. Но я думаю, что так далеко нам заходить не понадобится. Пусть болтает что угодно. Обещаю, что все останется без последствий. Это не трудно устроить. Розовый лоб Гудмана покрылся складками. Он наклонил голову, смяв оварнячок своей подбородки, и спросил: "Как?" Затем с поспешностью, от которой заколыхались все его жировые складки, он поднял голову, повернулся к мальчишке и громогласно захохотал. "Что ты думаешь об этом, Уильям?" Ведь правда, забавно. Тёмно-каштановые глаза мальчишки горели под густыми ресницами. Он ответил тихо, но чётливо: "Да, забавно, сукин сын". Спит, тем временем, говорил с Бриджеттой Шонноси. "Так ты себя чувствуешь, Шангел мой? Тебе лучше?" "Да, гораздо лучше, только Она так понизила голос, что последние два слова нельзя было расслышать уже в полуметре от неё. "Я боюсь". "Не бойся", сказал он беспечно, и положил ладонь на её колено в сером чулке. "Ничего страшного не происходит. Хочешь выпить?" "Не сейчас, спасибо". Она снова понизила голос. "Будь осторожен, сын". "Спь", ухмыльнулся и посмотрел на Гудмана который и сам уже смотрел на него. Толстяк добродушно улыбнулся и, помолчав, немного спросил. — Как? Спейд притворился дурачком. — Что, как? Толстяк решил, что здесь уместно еще немного посмеяться, и только потом объяснил. — Если ваше предположение, сэр, серьезно, то из чувства обычной вежливости мы, по крайней мере должны выслушать вас так как же вы собираетесь устроить чтобы гуилмир здесь он ещё раз рассмеялся в случае ареста не смог нанести нам вреда спейт покачал головой нет сказал он мне бы не хотелось злоупотреблять чьей-либо вежливостью пусть даже и обычной забудем об этом